то ничего в этом не понимает. Я кое-что понимаю. «Понятно», — повторил Санька. «Понятно. А что же вы не уезжаете?» «Куда?» «В Москву, например, или еще куда-нибудь?» Старик вздохнул с сожалением и посмотрел на Саньку. «Во всяком другом месте...» «Мне заново придется изучать маршруты гусей», — сказал он. «И потом я здесь пеку хлеб». Санька смолчал. «Дать вам пару гусей?» — спросил старик. «У меня пять. Будет тяжело нести». Санька хотел отказаться, но потом вспомнил деда. «Неопытные вы еще, ребята». «Ох, неопытный!» и сказал, «Спасибо, я возьму». А про себя подумал, «Чудак какой-то! Десять лет в этой дыре и никуда не хочет!» Санька издали почувствовал, что творится необычное. Звонкий дедов голосок, отдающий приказы, доносился до середины китама. Народ расхаживал по берегу. «Эй!» — крикнул ему Муханов, когда он подгреб к берегу. «Рыба пошла! Шевелись, гусиная смерть!» На полосе отмели дед и глухой, Мерно размахивали руками, набирали невод. Федор с гвоздями в губах Наколачивал на корме одного неводника дощатую платформу. Было два часа ночи, когда они на двух лодках отправились вниз по течению на облюбованное дедом место. Рассеянный свет лежал над китамом. В этом свете лица у всех казались расплывчатыми, как на плохой фотографии. «О, Господи, Господи!» — молился дед. «Не было бы коряг на дне, попортим нево -то. Дикое тут дно, неизвестное!» «Не то, что у нас!» На месте дед долго ходил по берегу и сокрушался. «И бревна могут быть топляки и кочки! Ох, дикое днище!» Пока Славка Бент не сказал. «Молиться, дед, будем или начинать?» Дед огрызнулся, но скомандовал глухому садиться за весла. Остальные-то все тумак-тумаком, Выгребут вдоль течения. Все остались на берегу, Поддерживая сизалевый канат. Глухой греб поперек реки, И дед взмахами скидывал невод, Отделяясь от них бусинами поплавков. Они, казалось, уплыли совсем далеко, Когда дед махнул рукой. «Пошли! — Пошли! — Давай! — сказал Федор. Они потянули за канат, который вначале шел легко, а потом все труднее и труднее, так что ноги на ходу вдавливались по щиколотку в еще не просохшую после половодья глину. На том конце невода гнулся над веслами глухой, а дед на корме трогал натяжение каната. Видно, все молился, чтобы не было коряк, топляков и коварных кочек. Потом, также по взмаху дедовой руки, они остановились, и Глухой стал загребать. Поплавки теперь выписали на реке параболическую кривую, и в центре их белел пенопластовый круг. Все смотрели на эту кривую, и Муханов сказал, «Во какую спираль нарисовал командир наш!» «Спираль, ха!» как эхо откликнулся Толик. Мимо просвистела стайка уток. Толик машинально дернулся назад, где у него лежало ружье, но все-таки остался на месте. Славка Бент нетерпеливо переминался с ноги на ногу и всем семь с его нетерпение. «Чего стоите?» — заплакал на лодке дед. «Подводи ближе!» «Медленнее! Стой! Подводи!» — началась суматоха. Дед причитал и ругался тонким голосом, все метались, смешая друг другу. Только глухой стоял в стороне и дрожащими руками вынимал пачку прибоя. Наконец крылья были выбраны на берег, и показалась мотня в облаке ссора и грязной воды — Внутри мотни бурлила и ходила ходуном. «Есть!» — резко сказал Славка. «Есть язвие в душу!» «Килограмм двести будет!» — сказал успокоившийся дед. Рыбу вытряхнули на берег, и она грудой зашевелилась на земле. Мерные двухкилограммовые гольцы, длинномордые нельмы серебристые чиры. Основную массу составлял голец. «Ходовая рыба», — определил дед, — «давай, ребята, второй замёт готовить. Ты, Федя, с глухим набирай, я посижу». И опять Федор и глухой мерно взмахивали руками, переговариваясь односложно, как говорят люди, делающие согласованную работу. Дед сидел, гадая, будут ли коряги на следующей тоне. Остальные перекидывали рыбу в лодку. «Ах, гнида!» — ласково разговаривал Славка, стрепетавший в руках Нельмой. «Ах, гнида! Попалась!» — кидал ее в лодку и опять. «Ах, гнида!» С низовьев пришел несильный туман и как циркулем очертил видимое пространство метров на триста вокруг. Из тумана вырывались утки и боязливо проносились мимо людей. Они сделали в эту ночь четыре замета. На последнем все-таки зацепили донную веревку. Тени, сказал Славка. Но дед взвыл и кинулся отнимать канат. Смешно было, когда он грудью встал на дороге пяти здоровых мужиков. Птица-мать, защищающая птенца. Скряга, преградивший дорогу громили. Барьер по защите священных прав. Пока дед выяснял отношения с корягой, рыба из этого замета ушла почти вся. Но все равно они нагрузили плоскодонку выше половины. И семижильный глухой отправился в туман отвезти лодку и пригнать новый неводник. Все уселись наперекур, оглушенные усталостью. Санька размышлял, сможет ли он вот так каждый день таскать этот невод и перебрасывать рыбу. Вспомнил, с деньгами будешь, и руки не дрожат. Дрожат, однако, руки. «Дед!» — сказал Славка. «Деньги мимо нас проплывают. Давай снова заводить». «Устали, ребятки-то, устали. Видишь?» — вздохнул дед. «Давай дальше, дед!» — вяло сказал Муханов. «У меня очередь на Волгу подходит. Давай, не умрем!» «Как все, как все!» — согласно закивал дед. «Вон Федюша молчит». «Чего молчишь, Федюша?» «Слушаю», — ответил Федор. Невод заводили еще дважды. Уже наступило утро. Туман не расходился, и солнце окрасило его сверху в багровый цвет. Окончательно вымотанный дед только командовал слабым голоском и трогал рукой около сердца. Было ясно, что на сегодня хватит. Глухой был снова, уселся за весло, но Федор отодвинул его. Я отведу. Глухой только глянул собачьими глазами на Федора, но весло отдал. Кольцо багрового тумана двигалось впереди них. Все шли молча, и каждый нес свою усталость отдельно. Пятнадцатое. Весь июнь они утюжили неводом глинистое днище Китама. Они выходили утром часов в пять когда солнце, еще не очнувшись от сонного блуждания по горизонту, начинало медленно карабкаться вверх, и остервеневшая за ночь вместе с ним набирала силу. Возвращались они вечером, когда то же солнце, покрасневшее от дневной натуги, мягко ложилось на синюю подушку гор Были разные тони, Удачный, неудачный и вовсе пустые. Они уже научились на глазок определять количество рыбы, еще когда она бурлила в матне. И Славка Бент при каждом удачном замете скрипел удовлетворенно. Вот и прибавили по паре десяток нарыла. Муханов же говорил, «Еще одно колесо к моему москвичу». Марка машины у него менялась в зависимости от настроения. Даже Толик, для которого рыбалка была просто приложением к охоте, глядя на лодку, заполненную рыбой, мечтал. «Ружье куплю, эх, тысяч пять не меньше, самое дорогое!» «Ребята!» – молился дед. «Замолчите, ребята!» Рыба счета не любит! Нишк не дед! властно обрывал его Славка, который с каждой новой сотни килограммов рыбы становился все увереннее и веселее. Чаще все-таки невод выходил почти пустым, и они ждали, что в следующем-то забросе обязательно будет удача, и так до полного изнеможения. И даже короткое время, которое они отводили на сон, было беспокойным. Каждый ворочался на нарах в смутной тревоге. Может быть, именно вот сейчас, в эту минуту, рядом с избушкой, проходит небывалое стадо гольца, настоящий большой куш. Как и все, Санька почернел, осунулся. И внутри он чувствовал, стал уже не тем Санькой, студентиком и хлюпиком-продавцом, заворачивай покупочки. «Ладно, пижоны московские», — мечтал он во время перекура. «Покажу я вам шик. Ладно, без безногий, я к тебе еще зайду осенью. Тоже мне, пхашу, не пей по утрам». Рыба кончилась сразу, как будто и не было. Зарядили бисерные ледяные дождики, и тучи чуть не цеплялись за мачту выброшенного катера. Мокрые и злые, они день за днем таскали невод без всякого результата. Это было чем-то вроде карточной игры, когда игрок уже понял свою невезуху, но все еще берет карту, в надежде на сумасшедший счастливый вариант, хотя и твердо знает, что этого варианта сегодня не будет. Однажды Толик, который не расставался с двустволкой, ухитрился убить тюленя. Они заметывали в кутултуки почти у самого устья. Тюлень вынырнул в метрах в десяти от лодки, и Толик, который надиво навострился стрелять за весеннюю охоту, мгновенно всадил ему заряд дроби в усатую человеческую морду. Некоторое время тюлень держался на поверхности в расплывающемся краснобором пятне, и тот же Толик в два грибка подогнал к нему лодку и мертвой хваткой уцепился за ласт. В лодке тюлень слабо пошевелил хвостом и притих, прикрыв мертвой пленкой женственные глаза. Они выбрались на берег и пожарили на ржавом листе жести вишневую тюлендью печень. Санька Канаев посмотрел на вымазанные печенкой лица и подумал, «Звереем помаленьку!» Братка и Глухой отказались от жареной печенки, а ели ее по охотничьему обычаю сырой, шпигуя белыми кусочками мягкого тюлендива сала. «Полезная вещь!» — сказал братка. Толик, на которого всякий удачный выстрел действовал как наркотик, вскочил и пошел по берегу кустью. Они долго сидели у костра, и ветер разносил с углей белый хлопья пепла.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 Они сидели на берегу с перепачканными коричневой ленди кровью лицами, в драных телогрейках, и ветер соленых прибрежных озер нес запах серы и вопли чаек. «Есть афоризм», — сказал Санька. «Монета запаха не имеет», — сказал, и выплыла перед ним на мгновение мертвая ухмылка Пал выдачи. «Ерунда! Кто здесь чего заметит? Тут атомную бомбу взорви, никто не узнает!» «Молчи, москвич!» — сказал Фёдор. Санька хотел съязвить что-либо насчет свободы слова, но наткнулся на Фёдора взгляд и смолк. Шестнадцатое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 Этих безукоризненных белоснежных почитателей законов, для спокойствия которых Фёдор семнадцать лет сидел за колючкой. Он был угрюм и за угрюмостью скрывал болезненное самолюбие.